Голова 1180-я, погаснет лампа, не станет человека. Еще не совершенно. На последнем этаже гробницы темного владыки, сидящий в позе со старик улыбнулся. Минули века, но его улыбка оставалась такой же теплой, как помнил Ван Боула. Его взгляд достиг сердца ученика. Тяготящие Ван Буэллы не первый год тяжелые думы рассеялись, на их место пришли мир и покой. Наставник. Ван Буле взглянул на фигуру, сидящую в самой глубокой части гробницы темного владыки. Его губы тронула тень улыбки. Вместо того, чтобы узнать причину несовершенности, он поднялся и неспешным шагом отправился к разлому в Черном море. Через него он переместился на следующий этаж, который разорвал от полученного ван Буале просветления. Этаж, предназначенный для притягивания кармы, оказался запятнан аурой Ван Буоле, поэтому он прошел сразу на следующий. Он шел к наставнику. Наконец он добрался до последнего этажа гробницы и не остановился перед ним. Он даже не посмотрел на гроб, не обратил внимания на двух практиков, мужчину и женщину, которые встретились ему по пути. Те, в свою очередь, при встрече с ним уставились на него со смесью удивления, настороженности и упрямства. Все это не имело значения, потому что для Ван Боуле не существовало никого, кроме наставника. Остановившись в нескольких метрах перед улыбающимся наставником, Ван Боуле откинул полу халата и с благодарностью, уважением и умиротворенностью опустился перед ним на колени. Каждое движение было неспешным, выверенным, искренним. Мин Кунь продолжил тепло улыбаться, в его глазах отражались внутренние переживания и восхищения, а еще глубоко затаенная боль. «Иногда я немного жалею, что привел тебя в темный сон. Хотя, может, мне не стоило этого делать?» Со вздохом признался Мин Кунь Цзы, ученика. Он видел тщательно скрываемую Ван Буале усталость, боль, растерянность и, наконец, его дао. «Наставник, ученик ни о чем не жалеет». Ван Буале поднял голову и улыбнулся. Мин Кунзэ покачал головой. Его аура теперь ощущалась даже более древней, но взгляд стал мягче. От всех переживаний и сожалений у него на лице прибавилось морщин. Казалось, он хотел погладить Ван Буэлэ по голове, но в итоге не стал этого делать. Вместо этого он отодвинулся в сторону и поднял голову. Его взгляд прошел сквозь гробницу темного владыки, реку мертвых и достиг пустоты, где ждал еще один его ученик. В этот момент из-за взгляда старика еще теплота. На ее место пришли сложные эмоции, печаль, но больше всего было безысходности. Его ученик согнул спину в низком поклоне. Наконец Минкуинзы с тяжелым вздохом опустил голову. Ты пришел забрать останки темного владыки для старшего брата? Мягко спросил он у Ван Булле. Они очень нужны ему. Я хочу помочь. Также мягко ответил Ван Булле. Менкунзы улыбнулся. Внимательно посмотрев на Ван Булле, он кивнул. Забирай. Премного благодарен наставник. Ван Бола поднялся и поклонился. Спуск на самый последний этаж гробницы прошел гладко. Ему не только удалось добыть для старшего брата останки темного Владыки, но и увидеть наставника, хотя он думал, что тот погиб. Его сердце обрело покой, теперь он уже не был такой уверен в своем решении покинуть секту. Пусть их Дао отличалась, но он чувствовал, что должен остаться, ибо ему не хотелось бросать наставника и старшего брата. С этой мыслью Ван Буэлэ направился к гробу, пара кандидатов в Дитя Дао неподалеку сейчас смотрели на него... Из пустоты над рекой мертвых Чэнь Цэнзы тоже смотрел на него. Даже члены секты, которым удалось выжить и добраться сюда, тоже осмотрели на него. Ван Буэлэ словно не замечал всех этих взглядов. Наставник смотрел на него с ностальгией и боли в глазах. Болью скорой разлуки. Мен Кунь рассказал, что Чэнь Цэнзы приходил к нему задолго до Ван Буэлэ. Вот только старик ему отказал. А потом сюда пришел Ван Буэлэ. Он не хотел говорить об этом, не хотел провоцировать конфликт между Ван Буолэ и Чэнь Цэн Оба были его учениками, одного он взял под свое крыло в реальности, с юных лет тот учился у него, но в конце концов предал и обрек себя на жизнь полную боли. Чтобы вырваться из пучины страданий и вины, он ушел в другую крайность, соединившись с небесным Дао. Второй стал его учеником в темном сне, Мин позволил ему прожить целую жизнь во сне. И сегодня он явился к нему во плоти, ныне он ищет свою Дао, но его первоначальные стремления с тех давних пор не изменились. Так, тоже неплохо. С этой мысль Минкуньзы закрыл глаза. Он не хотел, чтобы его самый юный ученик увидел, как он исчезает. Опыт обострил чувство ван Буоле куда сильнее, чем полагал Минкуньзы. В нескольких шагах от короба он внезапно остановился, его охватили сомнения, Интуиция подсказывала, что-то было не так. Правда, он не знал, в чем именно было дело, поэтому посмотрел на наставника. С первого взгляда он не заметил ничего странного. В следующее мгновение его глаза едва заметно блеснули. Аура имманентных ножен и силы фантомов прошлых жизней сконцентрировалась в его глазах, отчего те засияли, но даже после этого ничего не изменилось. Почувствовав взгляд Ван Боле, Мин открыл глаза и с теплотой в голосе спросил. «Что такое?» До гроба оставалось меньше пары метров, да внутренний голос говорил ему не подходить. Он всмотрелся в лицо наставника и спросил. «Наставник, вы что-то мне не договариваете? Если заберу останки темного владыки, с вами ничего не случится?» Минкунзе улыбнулся. «Дитя, даже в темном сне ты не был таким подозрительным. С чего такой вопрос? Я не темный владыка». Какое влияние на меня могут оказать его останки? Немедли, забери их. Ван Буэла какое-то время молчал. Наставник, вы сказали, что мое Дау несовершенно. Как мне это исправить? Внезапно спросил он. Сначала сделай дело, потом наставник все расскажет. Минку негромко хохотнул и закрыл глаза. Ван Буола, нахмурившись, перевел взгляд с наставника на гроб темного владыки. Пару вдохов спустя он хлопнул по бездонной сумке. В этот же миг в его руке возникла маленькая бутылочка. Бутылочка для загадывания желаний. Желаю глаза, способные узреть истину! Мин Кунзэ резко открыл глаза. Его взгляд в одночасье стал серьезным, потому что бутылочка для загадывания желаний раскалилась до бела. Только тепло растаяло в теле Ван Буэлэ, как у него в глазах заискрились черные молнии. Мир перед глазами Ван Буэлэ изменился. Гробница темного владыки осталась прежней, гроб тоже никуда не делся, изменился наставник. До этого он казался обычным человеком из плоти и крови, а теперь слегка просвечивал «это было духовное тело». С гробом его связывали три духовных нити, внутри лежали три духовных лампы, которых он раньше не видел. «Если погасить духовные лампы, то можно открыть гроб. Если погасить духовные лампы, Минкунь не станет».